Глава 37. Встревоженная жена. В доме Глингок миссис Мердок одна, вернее, с двумя служанками. Но те на кухне, а бывшая какодка бродит по дому, иногда открывая дверь и всматриваясь в ночь, темную и бурную. Это та самая ночь, в которую происходит загадочная погрузка отца Раже. Произошло это всего час назад. Но для миссис Мердок это не загадка. Она знает, куда направляется священник и с каким делом. Следовательно, не его она ждет. Ждет она мужа с сообщением, что ее соотечественник благополучно отбыл. И так тревожно ждет она новостей, что спустя какое-то время остается на пороге, несмотря на холодную ночь и привлекательно сверкающий огонь в гостиной. В столовой тоже горит огонь. И накрыт роскошный стол, приготовлен ужин из множества блюд. Холодная ветчина и язык, дичь, и рыба. Заманчиво поблескивают графины с различными винами. Откуда это изобилие в доме, где недавно царила такая бедность? Поскольку Глингок навещает только отец Роже, некому задавать этот вопрос. А он, будучи здесь, не стал бы его задавать. Он лучше кого бы то ни было знает ответ. должен знать яство, на столе Ильоина Мердока и оживление, заметное на лице миссис Мердок, все это происходит из одного источника. Этот источник сам священник. Как ростовщик дает в долг под 60 центов за фунт в расчете на наследство после смерти владельца, так этот поток изобилия проник в древний дом Глингок, доставленный туда Грегори Роже. А сам священник черпает его из источника, предназначенного для таких случаев и кажущегося неисчерпаемым из сокровищ Ватикана. Это всего лишь тонкий ручеёк серебра, но если всё пройдёт хорошо, он превратится в поток золота, могучий и жёлтый, как сам Уай. И река имеет прямое отношение к возникновению этого потока. Неудивительно, что на лице Оливии Рено, которая так долго оставалась мрачным Теперь оживление. Солнце процветания снова обещает осветить тропу ее жизни. Великолепие, веселье, наслаждение Все это снова будет ей принадлежать, и больше, чем когда бы то ни было. Она стоит на пороге Глингага, смотрит на реку, на Лангарен. В темноте и видно, что в корте освещены только одно-два окна, да и те тускло. И вспоминает, как они сверкали накануне Лампы на газонах напоминали созвездие. А как они будут сверкать, и очень скоро, когда она станет душой и хозяйкой поместья? Но проходит время, муж не возвращается, и на лицо женщины падает тень. Нетерпение сменяется тревожным беспокойством. По-прежнему, стоя на пороге, она прислушивается к шагам. Она часто слышала их, неуверенные, спотыкающиеся. И тогда это ее нисколько не беспокоило, но не сегодня. Она боится увидеть мужа пьяным, хотя не с обычной женской заботливостью, но по другим причинам. Эти причины становятся ясными из её монолога. Грегори должен был давно уплыть, по крайней мере, два часа назад. Он сказал, что они выступят, как только стемнеет. Получаса достаточно моему мужу, чтобы вернуться с лугов. Если он сначала отправился на переправу и пьет в Арфие. Эта проклятая гостиница. Он там может сказать или сделать все, что угодно. Слова даже хуже дел. Слово в пьяном виде намек на то, что случилось, и все погибнет. Мы все окажемся в опасности. И в какой опасности? Из-за тела, боже мой. Щеки ее бледнеют, словно при появлении призрака. Он не может быть таким глупым, безумным. Трезвый он держит себя в руках. Он сдержан, как большинство его соотечественников. Но коньяк. Вот шаги. Надеюсь, это он? Она по-прежнему слушает, не трогая с места. Шаги тяжелые, время от времени следует удара камень. Если бы ее муж был французом, все было бы по-другому. Ноль Юин Мердок, подобно всем английским сельским джентльменам, предпочитает прочную обувь, и шаги несомненно принадлежат ему. Но звучат они не так, как всегда. Сегодня они твердые и правильные. Он не пьян. Значит, он все таки не такой уж дурак. Это рассуждение сопровождается вопросом вслух. Это вы мой супруг? Конечно, кто еще может быть? Вы ведь не ожидаете сегодня нашего обычного посетителя, святого отца. Теперь он несколько дней не появится. Значит, он уплыл. «Два часа назад. Сейчас он уже в милях отсюда, если только они с клам не перевернулись и не вывалились из лодки. Вполне возможно, река такая бурная. Женщина по-прежнему не удовлетворена, однако не из-за тревоги о судьбе лодки. Она думает о том, что могло произойти в Уэльской архие. Долгий промежуток после отъезда священника, ее муж мог провести только там. Однако, видя его состояние, она тревожится меньше. Такое необычное для него состояние после проклятой гостиницы. Вы говорите, что они два часа как уплыли? Примерно, как только темнота обеспечила безопасность. Их никто не должен был увидеть. Так и вышло? О да. Груз в порядке? В полном порядке. Если предпочитаете другую форму, все в ажуре. Она удовлетворена его веселостью, весьма необычной для Льюина Мердока. Наряду с его трезвым состоянием это дает ей уверенность, что все прошло гладко, и так будет до конца. Действительно, уже несколько дней Мердок словно переродился. Он ведёт себя как человек, занятый серьезным делом, подвиг, который необходимо совершить, переговоры, которые должны быть завершены, и он полон решимости завершить все это. Теперь уже не тревожись о том, что он мог сболтнуть в уэльской арфе, но желая узнать, что он там услышал, она продолжает расспрашивать. А где были вы все это время, месье? Часть времени на переправе, остальное бродил по тропам. Варфу я пошел, чтобы услышать разговоры. И что вы услышали? Ничего для нас интересного. Как вы знаете, переправа Рага в тупике, и новости из Лангарена еще не достигли ее. Говорили о происшествии в Абергане, которое по-прежнему вызывает толки. Другое происшествие пока остается неизвестным по причинам, что сообщила отцу Раже ваша соотечественница Клариса, с которой он повидался сегодня в середине дня. Значит, поисков еще не было? Поиски были, но ничего не нашли, и постарались не поднимать шум по причинам, о которых я упоминал. А какие это причины? Вы мне не говорили. О, разные. Некоторые смехотворны. Каприз этой донкиходствующей старой леди, которая так долго правила лангареном. А мадам Линтон, как она это восприняла? Расскажу вам после. Сначала я должен поесть и выпить. Вы забываете Олимпия, где я провел весь день под крышей браконьера, который в последнее время был слишком занят для охоты. Правда, я заглянул после этого в гостиницу, но вы должны отдать дань моей воздержанности, не наградите ли меня за нее? — "Входите", восклицает она, ведя его в столовую, потому что до сих пор они разговаривали на крыльце. Вот. Он благодарен хотя и не удивлён ему не нужно спрашивать откуда это всё он знает что это жертвоприношение восходящему солнцу но знает также что за эту жертву ему придётся платить одну треть всего дохода от лангарена ну моя дорогая говорит он вспоминая об этом нам дорого придётся заплатить за всё это но вероятно тут ничего не поделаешь конечно отвечает она демонстрируя такое же полное понимание обстоятельств. Мы заключили контракт и должны его выполнить. Если мы его нарушим, речь будет идти уже не о собственности, а о жизни. Ни ваша, ни моя жизнь не будут в безопасности даже на час. Ах, месье, вы не представляете себе, какой властью обладают эти иезуиты, какие у них острые когти и как далеко они их могут протянуть. «Будь они прокляты, восклицает он гневно, падая на стул за столом. Ест он прожорливо и пьет, как рыба. Его дневная работа завершена, и он может себе это позволить. И пока они ужинают, он сообщает подробности всего, что делал и слышал, и среди них повод, по которому мисс Линтон воздерживалась от поисков. Старая дура, говорит он, заключая свой рассказ. Она действительно поверила, что моя кузина убежала с этим гусарским капитаном. Может, верит до сих пор. Ха-ха-ха. Ей придется думать по-другому, когда она увидит тело, которое вытащит из воды. Это решит все дело. Олимпия Рно ложится спать, но долго не может уснуть. Ею владеют приятные мысли. Очень скоро она будет спать не в жалкой постели в Глингаге. а в роскошной кровати в лангаренкорте